Глава 7. Вокруг сухого дерева творились всякие странности. Крайн только в затылке чесал, да гмыкал на манер дядьки Антона. Снег, которого по всей округе было куда больше, чем проталин, отступил от лишенного коры ствола в одночасье, обнажив широкий круг голой земли. И в этом круге Вершилось нечто, совершенно не зависящее от капризов изменчивой и ненадежной пригорской весны. Отовсюду буйно лезла острая молодая трава. Из травы выглядывала желтая мать и мачеха, почему-то не закрывавшаяся ни в дождь, ни в холод. Потом вовсе не ко времени расцвела голубая пролеска а за ней изумительной красоты белые гиацинты это озадачило господина луня положим пролеской первоцвет росли тут испокон веков но гиоцент цветок южный садовый шиповник у подножья скал покрылся нежной зеленью а тот что рос у корней дерева поменял пышными цветами над цветами мотались сумасшедшие бабочки из прогретой земли Бодро лезли проснувшиеся червячки и букашки. Впрочем, дереву от всего этого было ни жарко, ни холодно. Коряга остался корягой. Несмотря на то, что под ней целыми днями кто-нибудь торчал, усердно уговаривая вернуться к жизни. Господин Лунь был доволен. Все пределы никто не пристает с глупостями, и не рвется искать приключений на свою бойную голову бурю он почуял еще во сне птица до сих пор жившая в нем встрепенулась забила тревогу буря вставала над горами качалась на слоновых ногах смерчей взметала тучи снега с холодных вершин и вот сорвалась вниз через перевалы по ущельям, по крутым склонам ветряного кряжа и высокой белухи. Ледяной воздух, прошитый летящим снегом, лавиной накрыл пригорье. Юный Рарка ринулся бы в самую гущу схлестнувшихся воздушных потоков, чтобы вопять от восторга бороться с ними и, разумеется, победить. краин рарок ушел бы вверх, выше облаков, изберегая силы, позволил бы буре нести себя в стылых водах лунного света, следя, как тень крыльев скользит по сияющим облакам. Господин Лунь натянул на уши пуховое одеяло. Хотя в замок и не доносилось никаких звуков, пять раз сказал себе, что он в полной безопасности, поворочился немного, но все-таки заснул. Проснулся от голода. Выползать из постели страшно не хотелось. За пятнадцать лет странствий он отвык, что перина может быть мягкой, подушка пышной, одеяло теплым. Вот если бы завтрак приносили прямо в постель, между прочим, сам виноват, приказал бы и приносили бы. Рыжая приносила бы, и таскала бы у него из тарелки лакомые кусочки. Или сама госпожа Хелена. Это, наоборот, следило бы, чтобы он доедал все до последней крошки. Голод сделался нестерпимым. Пришлось все-таки выбираться из-под одеяла и тащиться на кухню. На кухне никого не было. Самое печальное, что завтрака тоже не было. Ведра пустые, Плита нетоплена. Дрыхнут бессовестные. Прихватив последний кусок вчерашней лепешки, он отправился в главный зал, намереваясь растолкать спавших там в арку и хорошенько над ними поизмываться. В главном зале тоже никого не было. Камин едва теплился, откуда-то ощутимо тянуло холодом. Маленькая дверь оказалась приоткрыта. Машинально он закрыл ее и только тогда сообразил, что происходит. Сбежали. Ну что ж, с катертью дорога. Но почему именно сегодня, в жестокую метель, которая, он это чувствовал, накрыла все пригорье до самой бренны? Ивр Ясень, конечно, обормот, но это слишком даже для него. Да, кстати, там же с ними госпожа Хелена, Воплощенное благоразумие — нет, тут что-то не так, не сбежали. Случилось что-то иное, нечто пострашнее, чем обычная дурь неуправляемых отроков. Командные вопли, брызги из-под копыт, лошади, оскальзывающиеся на крутом склоне, всадники в голубых плащах с трубежским гербом или в черных с стрелами барона Косинского. Весна, будь она неладна. На ходу набрасывая плащ, он распахнул маленькую дверь и выскочил в коридор. За порогом хижины все было, как он и предполагал. Пригорская весенняя буря с мокрым снегом, сшибающим с ног ветром и лютым холодом. все завоевания весны все ее проталины, ручьи и лужи, снова укрыл снег. Так куда же их все-таки понесло? Оказалось не очень далеко, мог бы и сразу догадаться. Все, включая благоразумную госпожу Хелену, столпились под сухим деревом. С утра пораньше неугомонная жданка пожелала посмотреть на цветочки и вернулась вся в снегу и в слезах. Выяснилось, что любимые цветочки надо срочно спасать. На помощь тут же кинулись варка, страсть, как нелюбивший, как дожданка в слезах, и прекрасная лана которая очень гордилась своими гиацинтами. За Иланой, выскочившей в одном платье, ринулся, прихватив ее теплую одежду, Илка. Фамка вздыхала взяла варкину душегрейку, несколько пледов и тоже отправилась бороться с метелью. И вот теперь они сгрудились у дерева жалкой, понурой кучкой. Мокрые, хлюпающие носами от холода, запорошенные снегом. одни против бури, которая накрыла уже полстраны и яростно рвалась к морю. Мертвые ветви над головами бились друг от друга с жестким костяным стуком. Долговязый варка, подставив ветру сгорбленную напряженную спину, сгреб в охапку всех трех девчонок, стараясь укрыть их своей душегрейкой. Девчонки глядели на то, что осталось от цветущего луга. Снег таял на слипшихся волосах, струился по щекам, как медленные тихие слезы. Рядом топтался Илка и бубнил. С ума все посходили, давайте домой. Но сам никуда не уходил. Появление краина радости никому не доставило. — Вот, — сказала Фамка, — все пропало. Сквозь снег еще пробивались зеленые копья молодой травы. Жалкими кучками поднимались кустики гиацинтов. Белые цветочные кисти припали к земле под тяжестью липкого снега. — Долго держались, — с изумлением отметил про себя господин Лунь. В других местах уже сугробы по колено. Но сколько бы они ни держались, сил у них больше не было. — А чего вы, собственно, хотите? — инквизиторским тоном поинтересовался он. Настроение было паршивое, и есть хотелось ужасно. — Цветочки жалко! — шмыгнула носом Жданка. — Это было почти как дома! — шепнула Ланка. «Ненавижу смерть!» — резко высказался сын травника. «Смерть всегда побеждает», — пробормотала Фамка. «Всегда!» «Дуры!» — встрял Илка. «Так убиваться из-за цветочков?» «Будто мало настоящего горя видели». «Гори, я полагаю, было уже достаточно», — сурово возразил краин Он вдруг выпрямился, насколько позволяла больная спина весь подобрался перестал жмуриться от летящего в лицо снега сейчас я вас научу строить круг че хоровод водить будете ухмыльнулся илка ты тоже будешь порадовал его краин да че я то у меня волшебные цветочки не растут зачем я вам для сохранения метафизического баланса креативных компонентов. Академическим тоном разъяснил господин Лунь. Ну что ж, хотим мы одного и того же. Значит, будем об этом просить. Все вместе. И попробуем узнать, так ли уж мы одиноки и бессильны перед лицом торжествующей смерти. Плечом к плечу, тесно сцепив руки, спиной друг к другу лицом к воюющей буре слева илка чувствовал хрупкое ланкино плечика справа костлявое плечо в арке, но не было больше ни варки ни илки ни самого краина. они были свечой узким языком пламени устремленным вверх, невзирая на яростный ветер. Дядька Антон высунул нос наружу, чтобы отгрести снег от двери. Выходить в метель не хотелось. Но не отгребешь, потом придется через окно лазать. Потирая поясницу, он вытащил из синей широкую деревянную лопату, да так и застыл, опершись на нее. Над Своборовой пустошью танцевал, гнулся, тянулся вверх, колеблемый ветром огонь они были высоким костром из тех что жгут на Иванов день отгоняя злых духов в дымницах все сидели за закрытыми ставнями топили печи слушали как воет в трубах как от злого ветра трясутся стены снег несло из конца в конец пустой деревенской улицы и никто не видел как над лесом, над вершиной холма, упираются в тучи длинные языки пламени. Они были огнем и стали чистым светом, широким лучом, пробившимся к небесам. В трубе же госпожа Элоиза Гронская, кутаясь в пушистый платок, стояла у залепленного снегом окна. Стекла дребезжали, из окна дуло немилосердно. Но она стояла, не могла отвести глаз от далеких бесшумных зарниц плясавших в тучах над невидимыми горами. «К добру или к худу?» — шептала она. «К добру или к худу?» И тогда они подняли головы и увидели над собой голубое небо. «Это все мы?» — прошептала Жданка, глядя на Краина совершенно круглыми глазами. «Разумеется, один я на такое не способен». Варка рухнул в мокрую траву и стал смотреть вверх. Голубая промоина в облаках понемногу затягивалась, ее сносила на юг. Ветер бушевал по-прежнему, и снег летел, закрывая от них все пригорье. Но здесь, в широкой полосе у подножия гор, он падал теплым дождем на венчики нежных весенних цветов, которым не было места в этих суровых горах. «Смотрите», — прошептала Фамка, осторожно коснувшись мертвого дерева. «Голый ствол», — покрылся тонкой кожицей светлой мокрой коры. «Ну, а теперь мне дадут поесть?» — спросил край. И тут же понял — не дадут. Птенцы, подкидыши, сидели на отвоеванной у зимы поляне, и вид у них был совсем безумный. Пришлось идти на кухню самому, самому топить печь, самому варить опостылившую горошницу с солониной. И ничего, сварил. Получилось куда лучше, чем у Фамки, которая вечно экономила дорогую соль и ни за что не истратила бы сразу недельный запас мяса.